Глава двенадцатая. Брак? Высокомерие в голосе короля пламени достигло вершины божественной горы, самой высокой из ныне обнаруженных. Интересно, что об этом думает сама Кассандра? Все, что я смогла выдавить из себя, это жалкий звук. Я... Слова Олафа подействовали на меня, как снег летом. Неожиданность. Неожиданность. Неприятная неожиданность, которая непонятно как случилась. Я хочу знать ваше мнение, ваше величество. Олов даже не взглянул в мою сторону, продолжая прожигать взглядом человека, на которого в другой ситуации и взглянуть было бы страшно. Мне же в эту секунду хотелось оказаться как можно дальше от обоих мужчин, не слышать ничего из того, что уже коснулось слуха, ни признаний Олова, ни его вопроса. не издевака короля пламени. Но я не могла просто так убежать, просто не могла, ведь речь шла о моей судьбе, которой я опять не в силах была распоряжаться сама. Если король пламени сейчас примет решение, это тема запретна для тех, кто ещё не приручил своё пламя. Произнёс Торрен фон Асвен, а я облегчённо выдохнула. Перестаньте вначале быть моим учеником. А чтобы просить о благословении, начните служить. Не только женщине, но и своему новому королю. Олаф вжал руки в кулаки так резко, будто был готов напасть на монарха стихии, но ему всё же хватило рассудительности промолчать и не сдвинуться с места. Если это все вопросы, которые вы хотели мне задать, король Пламени одарил Гравского сына холодным взглядом, то можете быть свободны. Олов набрал воздуха в грудь, как перед прыжком в воду, но лишь поклонился и, сделав шаг в сторону, повернулся ко мне, протянул руку, предлагая пойти вместе с ним. А вы, Кассандра, задержитесь. Но и эти планы разрушил король Пламени. Седьмой сын графа Орионте, казалось, хотел оспорить приказы его величества. Он простоял на месте ещё несколько мгновений, глядя на меня. А потом развернулся и зашагал по аллее к выходу из оранжереи. "Не перестаю вам удивляться", произнёс мужчина, когда мы остались одни. Опять одни. А ведь король всегда должен быть в сопровождении свиты и стражников. Но чаще всего Торинов фон Асфена можно было увидеть в гордом одиночестве, будто ничего его в этом не смущало и не пугало возможная опасность. Мне, мне нечего вам на это ответить, ваше величество. Честно отозвалась я, до сих пор не понимая, как реагировать на действия Олофа. Просто в голове не укладывалось то, что он только что совершил. А как вам оранжерея Кассандра? Резко сменил тему король Пламени, будто ещё несколько минут назад на этом самом месте не разыгралась неожиданная сцена. Волшебное место, ваше величество. Если вы не возражаете, Я бы хотела пойти к себе. Не смею вас задерживать, но должен сказать, что мне жаль. Я надеялся, что вы составите мне компанию. А вы ведь хотели провести время в одиночестве, если я всё верно поняла, заметила я. Или же вы просто меня избегаете? качнул головой мужчина. Вы же понимаете, что я могу заставить вас сказать мне правду. Знаю, согласилась я. Но вы не станете этого делать, а возможно и не сумеете. Хотите проверить? С нескрываемой угрозой уточнил мужчина. Только если вы опять помилуете меня после попытки вас убить. Не осталась я в долгу и к собственному удивлению смело улыбнулась королю пламени. Секунду он молчал, а потом рассмеялся и взмахнул рукой. Идите, Кассандра. «Вам еще с вашим неожиданным женихом поговорить не мешало бы. Если бы я сейчас благословил этот брак, вы бы не смогли от него отказаться. Вы знали об этом?» «Нет». У меня даже голос дрогнул, и ноги внезапно стали ватными и непослушными. «А Олаф?» «Должен был знать. Добил меня король пламени. Это правило действует при истинном королевском дворе, и здесь тоже». Мужчина на секунду дольше приличного задержался взглядом на моем лице и прошел мимо, оставив меня в одиночестве рядом с фонтаном, от свежести которого по коже ползли мурашки. Или дело было совсем не в холоде? Блуждать по территории замка больше не хотелось, как и говорить с Олафом. Я вернулась к себе в надежде, что обед сегодня будет необязательным мероприятием для всех гостей Короля Пламени. Каサンドра, что-то стряслось? обеспокоенно воскликнула горничная, когда я вихрем вырвалась в свои покои. Девушка в это время стояла на балконе, поливая цветы, а, увидев меня, чуть не выпустила из рук кувшин с водой. "На вас лица нет", добавила она, возвращаясь в гостиную. "Всё нормально", пробормотала я, опускаясь в кресло. "Наверное, я не знаю. Почему-то хотелось разрыдаться". только я смогла хоть как-то распоряжаться своей судьбой, хоть как-то жить самостоятельно, а Олов будто не понимал, что делает. Я могу вам чем-то помочь? Служанка остановилась рядом, сложив руки спереди в замок, и голос её был необычайно сочувствующим. Присядь, попросил я несколько раз, резко вздохнув. Я только сейчас осознала, насколько мне тут одиноко. Если ты не занята, Может, поговорим? Конечно, солнечно улыбнулась она, аккуратно опускаясь на край соседствующего с моим кресла. Может, вам подать обед или принести чаю? Ничего не хочу, качнула головой. Спасибо. У вас вечером занятия? Расскажи о себе. Мы произнесли это одновременно и одновременно улыбнулись. Я не знаю, что вам ещё рассказать, Кассандра. Пожала плечами горничная. Что вы хотите знать? Я и впрямь до этого момента хотела расспросить её, но не думала, что буду нуждаться в этом сама. Да ещё так отчаянно. Сейчас я знаю, кто ты и что хочешь получить, аккуратно произнесла я, боясь спугнуть девушку. Расскажи о своём прошлом, если эта тема тебя, конечно, не ранит. Уже нет Лицо её осветила слабая улыбка. Но могу я полюбопытствовать? Конечно. Почему вас это интересует? М-м, потому что ты не похожа на то, что преслуживала всю свою жизнь, усмехнулась я. Походка, жесты, речь. У тебя должно быть хорошее образование, которое просто людям получить невозможно. Она тепло ответила на мою улыбку. Вы правы, Касандра. Но здесь я оказалась простолюдинкой в возрасте 10 лет. И знаете, его величество очень заботится о своих подданных. Даже самые маленькие люди в его владениях могут пойти в хорошую школу и получить достойное образование. Я удивлённо вскинула брови, но не стала перебивать. Я действительно родилась в знатной семье. Улыбка пропала с её губ, стоило девушке заговорить о прошлом. Когда-то давно меня звали Аюна Шафтерон. Может слышали небольшое графство на севере материка, на границах с вольными городами. Я покачала головой. Пусть географии меня и обучали, но такие вещи я не запоминала, потому что с очень малой доли вероятности могла бы встречать кого-то знатного издалека. Третья младшая дочь графа Шафтерон, добавила она. Может, конечно, сейчас уже и не младшая. Ты не узнавала? А зачем? Она так легко отмахнулась. Они отреклись от меня, когда узнали о проклятии. Поцелуй пламени возник во время занятия танцами. У меня просто вспыхнуло платье. Учитель ещё неделю заикался от страха. Он-то и донёс отцу. Мне жаль. Я чуть было не назвала девушку старым именем, но вовремя опомнилась. Сейчас я понимаю, что все это к лучшему. Она опять улыбнулась. Пусть мне и не суждено танцевать на балах, зато я сама распоряжаюсь своей судьбой. Только мне выбирать, чем заниматься в жизни, с кем общаться и за кого выходить замуж. Пусть я тогда и была ребенком, но сейчас понимаю, как многого от меня могли бы потребовать. Я отвернулась. «Ой, я вас еще больше огорчила, Кассандра!» всплеснула руками служанка, вскакивая с места. Не стоило мне всего этого говорить. Простите, пожалуйста, простите. Всё в порядке. Я нашла в себе силы стереть с лица горечь. Просто я согласна с тобой. И рада, что тебе нравится твоя новая жизнь. Очень нравится, кивнула девушка. А ты бы могла отправить письмо моей сестре, спросила я. Этот разговор напомнил мне о том, с чего началась вся эта история. с договорных браков моего и Хелен и если своего я смогла избежать, то сестра должна была уже добраться до дома семьи Шаранских. И мне очень хотелось узнать, как у неё дела. К сожалению, не могу, скривилась девушка, опустив взгляд. Его величество не позволяет своим ученикам писать письма. Но как только вы закончите обучение, ясно, спасибо. Я вновь скрыла истинные чувства. который вызвал во мне ее ответ. «Боюсь, я ничего не могу с этим сделать», — попыталась оправдаться она. «Но можешь приготовить чая». Легко сошла я с неприятной темы. «С мятой». «Конечно, Кассандра», — улыбнулась служанка и поспешила выполнить мое поручение как можно скорее. Я провела почти половину дня в комнате и вышла только к вечеру. Не по своему желанию. Да только пропускать занятия с королём Пламени я не рискнула бы даже в том случае, если лежала бы при смерти. Несмотря на продемонстрированный мне добрый нрав и благородные мотивы, я продолжала вздрагивать от одной только мысли о Торине фон Асфине. На этом занятии король Пламени сдержал своё слово. Мы должны были освоить последний третий подход к использованию того, что все звали проклятием. Всё начало занятия я провела как в тумане. В сторону Олофа и его величества старалась не смотреть. Сосредотачивала всё внимание на огромной каменной чаше, наполненной водой, что стояла сейчас перед моим креслом на столике. Старалась не слушать то, что происходило вокруг, и только слова его величества, то и дело прорывали завесу, что я мысленно выстроила вокруг себя. Для этого нет необходимости использовать открытое пламя, сказал он, когда я уже в пятый раз проводила пальцем по холодной и влажной грани чаши. Отделите то тепло, что порождает ваше пламя. Воздействуйте только им. Разрушайте структуру. Жар вот то оружие, которым вы должны сегодня научиться пользоваться. Я только нахмурилась, не представляя, как это вообще можно сделать. Почти все ещё и с открытым пламенем плохо справлялись, а монарх стихий подбрасывает всё новые и новые задания, сложнее предыдущих. Демонстрировать свои успехи будете по очереди. Пока можете потренироваться. Есть желающие стать первым? Никто не вызвался, даже Левета, которая всячески пыталась привлечь к своей персоне внимание его величества, в этот раз промолчала. «Хорошо, я дам вам время», — с милости велся Торин фон Асфен. «Приступайте». Я смотрела на воду и даже простого тепла в груди ощутить не могла. «Так, надо собраться». Сегодняшний день стал для меня каким-то губительным, и с этим состоянием нужно было бороться, а не поддаваться ему. Закусив губу, я провела кончиками пальцев по воде, холодная, противная, от нее нужно избавиться. или хотя бы нагреть. Положив руки на края чаши, я опустила пальцы поближе к жидкости и сосредоточилась на тепле в груди. То, что я его не чувствовала сейчас, не значило, что оно пропало вовсе. Я должна его призвать, должна ощутить. Робкая искорка по лело солнечное сплетение и спряталась. Я мысленно схватилась за неё, потянула на себя, попыталась увеличить. Тепло вырывало сня охотой, будто ему не хотелось больше приходить в мир. Но медленно и верно я смогла возродить в груди то самое чувство, которое предвещало скорое проявление магии. Ещё немного. Я зажмурилась, вцепившись в чашу и отбросив все лишние мысли, и сосредоточилась на воде, которую нужно было испарить. Это ведь просто. Надо лишь немного нагреть воздух, саму жидкость. Колючее чувство прокатилось по рукам, кончики пальцев обожгло болью, а в нос ударил пар. Я закашлялась, потеряла концентрацию и распахнула глаза. Воды в чаше осталось так же много, как и было, но на дне уже чуть клубился пар, который я смогла выбить. Неплохо, раздался над головой голос, но нужно убрать всю воду, Кассандра. Подход верный, продолжайте. Я настолько ушла в себя, что не заметила, как король пламени остановился рядом. «Гейл, у вас почти получилось», — перевел свое внимание на другого ученика мужчина, а я свободно выдохнула. Занятие продолжалось, проклятые пытались подчинить проклятие, я пыхтела над водой, которая не желала больше испаряться, а время медленно уходило. «Ну что? Кто начнет?» Именно этот вопрос стал первым знаком того, что пора бы уже показывать результат. "Тиль, может быть вы?" Один из близнецов как-то странно крякнул, но отказываться от чести не стал. Демонстративно протянул руки над чашей и нахмурился так, что на загорелой лбу проступили глубокие морщины. Несколько мгновений ничего не происходило, а потом от воды повалил пар, затягивая пеленой пространство вокруг. Густой белый пар, от которого хотелось кашлять, а на коже оседали капельки влаги. Хорошо, в голосе короля Пламени послышалось удовлетворение. Очень хорошо вы справились. Теперь я жду от вас таких же хороших результатов и дальше. Тиль широко улыбнулся и убрал руки от чаши, в которой вода стала совсем немного. Я со своего места могла рассмотреть её границу лишь немного привстав. В следующем проверку проходил Гил. Вслед за братом он также легко справился с жидкостью. А вот у Леветы возникли трудности. Пар от ее чаши поднимался, но его было совсем мало. И тянулся он вверх странной белоснежной струйкой, которая больше напоминала дым от костерка. «Недостаточно». Нахмурился его величество, останавливаясь рядом с девушкой. «Понимание есть, но не хватает силы, что странно». Вы её будто жалеете ли в это? Тиль. Да, ваше величество, встрепенулся один из близнецов. Они оба уже успели расслабиться после того, как прошли проверку. Помогите ей в этом. Так будет быстрее. Объясните ей, что она делает не так. А откуда я знаю? Стушевался мужчина, уже успев встать с места. Вы пользуетесь той же силой, что и она. Так разберитесь в своей. И помогите другим, приказал король, направляясь в сторону Цинты, которая от испуга вжалась в кресло. Теперь вы. Я ждала своей очереди недолго. После того, как Цинта намочила ладони, а потом подняла их над чашей и выпряла большую часть влаги, его величество обратился ко мне. Кассандра, теперь вы. Ирвана, выдохнув, я зажмурилась и призвала тепло, которое ещё жило в груди. В этот раз оно поддалось охотнее, распространилось дальше, ласково скользнуло по рукам к ладоням. Огонь не появлялся, зато воздух возле пальцев начал плавиться, как на солнце в жаркий день. А потом от воды повалил пар, густой и белый, как в шаре артефакте. Комнату заволокло дымкой. Я не видела ничего, даже собственных рук. Отлично. Голос раздался где-то рядом, но монарха стихии я не смогла рассмотреть через толщу пара. Этого достаточно. Я резко сжала руки в кулаки, прерывая действие силы. В груди больно саднуло и стало так холодно. Я несколько раз вдохнула, но чувство не пропадало, только становилось чуть тише. Альта, король пламени обратился к следующей ученице, когда пар от моих чар практически полностью рассеялся. Девушка выпрямилась, отбросила за спину неизменные косы и положила руки на чашу. Вскривила нос и начала что-то шептать. Слов я не разобрала, но могла предположить, что она пытается договориться со своим даром. Да только в следующее мгновение вместо пара вспыхнул огонь. Ровно по периметру чаши, охватив каменные бортики в оковы, Альта отшатнулась и испуганно взвизгнула. "Плохо", разочарованно пробормотал мужчина. "Дел помочь Альте?" С готовностью уточнил мужчина, вставая с места. "Верно? Теперь вы, Мари." Последняя из девушек свела тёмные брови и быстро провела ладонью над водной поверхностью. Спустя всего секунду в потолок ударило столбом белого тумана. Вода исчезла моментально. Хорошо, Олов. Король Пламени уже отвернулся от сидящей рядом Мари, а вот я нет. И потом увидела, как она охнула и прижала ладонь к груди. И так болезненно скривилась, что я потянулась к ней. Всё в порядке? Да, девушка кашлянула и убрала с лица длинный чёрный локон. Посмотрела на меня и улыбнулась. Такое бывает, ничего страшного. «Что бывает?» — тихо спросила я, прищурившись. Мария с опаской покосилась на короля пламени, который стоял возле Олафа, а над чашей рядом поднималась облако пара. «Я просто не справилась с силой. Слишком быстро!» — отозвалась девушка, поймав мою руку. «Ничего страшного, но...» «Прошу вас, она улыбнулась уже более естественно. Все в порядке, я уверена». А вот я в этом уверена не была, она явно мне солгала. Но сегодня занятие окончено. Оторвал меня от девушки голос короля Пламени. Хочу вам также сообщить, что вскоре в замок приедут ваши предшественники. Те, кто уже прошёл тот путь, по которому идёте вы, они помогут. Мария встала, стоило монарху стихии замолчать, кивнула мне с благодарностью и кинулась к выходу. За ней поспешили другие, а я осталась стоять. Кассандра. Торин фон Асфин повернулся ко мне, когда мы остались почти одни. Что-то случилось? Да, ваше величество. Я хочу написать письмо сестре. Так напишите? Устал отмахнулся от меня мужчина. В чём заключается трудность? Ваша служанка не может найти вам чернил или в этом замке закончились перья? Трудность заключается в том, что она не может отправить это письмо, объяснила я ему и так известную истину. Верно, но написать его вы можете, заметил он, вскинув брови. Так напишите сейчас, а отправьте, когда получится. Ваше величество, я ведь не в плену, разве нет? злость вспыхнула и растворилась в словах. Я на мгновение даже забыла, с кем говорю. или просто хотела поверить, что если один раз он спустил мне с рук угрозу, то это повторится вновь. Лицо короля Пламени застыло, черты заострились, стали хищными и такими опасными, что у меня дыхание перехватило. Вы не в плену, Кассандра, буквально по слогам процидил мужчина. Но вам придётся доказать, что я могу разрешить вам установить связь с внешним миром. Вы просто пользуетесь своим положением. Покачала я головой уже желе, что затронула эту тему сейчас. А вы продолжаете что-то вынюхивать, прорычал мужчина. Продолжаете искать подвох в своём положении и в моей доброте. И это после того, как я доверил вам одну тайну раньше, чем остальным. Так почему я должен продолжать относиться к вам снисходительно? Я вы Перебил меня Толен фон Асфин. Вы имеете крышу над головой, еду и одежду. Вы можете колдовать, хотя явно об этом ранее даже не помышляли. Но продолжайте искать тайный умысел с моей стороны. Думаете, я не знаю о ваших расспросах или о книгах, которые вы взяли в библиотеке? Разве я чем-то вас оскорбила, ваше величество? Вскинув подбородок, я смело посмотрела монарху стихий в глаза. Если бы расспросы были запрещены, мне бы никто ничего не сказал. Если бы библиотекой нельзя было пользоваться, мне бы никто не выдал книг. Так что же я сделала не так? Вам нужно научиться доверять, Кассандра, себе и окружающим.